Глава 15. Несколько следующих дней прошли по распорядку, без особых приключений. Подъем, завтрак, тренировка, практики с силовыми упражнениями, теория, а после заката освоение способностей Ирун у Морозова-старшего, так я прозвал обитавшего в склепе учителя. Он отнесся к своим новым обязанностям ответственно не щадил меня, накачивая знаниями. Некоторые из них впитывались в мое тело с болью, другие вызывали галлюцинации хотя я подозревал, что это были воспоминания самих руны заклинаний. К собственному удивлению, я понял, что способности темного были куда живее носители Они обладали страхами, волей и стремлениями. «Покоряй их!» — приказывал Александр. «Подчиняй своей воле! В конце концов, покажи, кто из вас хозяин!» Старик наблюдал за моими корчами и судорогами с холодным выражением на лице. Но каждый раз, когда я поднимался на ноги, он довольно скалился и продолжал занятие Хвалить меня старик не торопился. А вот заявлять, что ему смертельно не повезло с бездарем, он не забывал. И хотя бы раз за ночь возносил проклятие в потолок склепа. После работы силы я, едва передвигая ногами, доползал до кровати и засыпал. Просто отрубался до следующего утра. Это сильно напоминало армию. Я не жаловался. За пару лет службы привык к распорядку. К тому же понимал, что тренировки и уроки мне пойдут только на пользу. Они мне были необходимы. Знал точно, что чем быстрее освоюсь в этом мире, тем скорее стану самостоятельным. Новые умения становились источником моей силы. Мне невероятно повезло получить талант, да к тому же попасть не в рабство и не в плен, а стать частью семьи. Каждый синяк и ссадин заживали на мне куда быстрее, чем в моем реальном мире. Вот только боль была вполне ощутима, и я был вынужден ее терпеть. Уж лучше я получу удары и порезы сейчас, чем в настоящем бою. К тому же мне вовсе не хотелось зависеть от доброты и способности брата. Да и пользу приносить своей новой семье тоже было нужно. Не смогу я продолжать есть хлеб в этом доме и ничего не давать взамен. Иногда по вечерам мы списывались с Алиной. Но после ее успеха с Кикимор она стала намного реже выходить в сеть. Да и почти все ее заходы были для того, чтобы залить новую историю или написать пост. И я отметил, что реклама в ее ленте стало заметно больше. В основном девушка рекламировала косметику и здоровое питание. Алина тоже не пропускала новые записи в моем профиле, потому что под каждым фото с тренировки стоял ее лайк. Некоторые она даже комментировала. Но дни шли, а посты в моем профиле оставались однообразными, и интерес пользователей начал теряться. Но в один день все пошло не по плану. Утро застало меня в кровати. Солнце нещадно полило в глаза. Я с трудом разлепил веки, попытался выставить перед собой ладонь, чтобы отградиться от света. «Хватит махать руками!» — произнес нежный голос, и я враз проснулся. «Я точно знал, что ложился в постель один». «Что?» — прохрипел я, осматриваясь, окончательно просыпаясь. Рядом со мной, опираясь на локоть, поверх одеяла лежала Лилия. Она вновь была облачена в знакомую мне рубашку с гербом дома и юбочку. А ноги вновь оказались босыми, привлекая внимание к жемчужным ноготкам на пальчиках. «Ты долго спишь, Миша?» — протянула она ласково и сдула с моего лба прядь волос. «Чего ты тут забыла?» — я завозился, ощупывая себя и понимая, что одежды на мне нет. «Обязательно быть таким грубым?» Девушка надула губки, притворяясь обиженной, но в голубых глазах плескалось лукавство. «Чего тебе надо?» — повторил я, выбираясь из-под одеяла, прикрывшись подушкой. Морская дева хихикнула и вытянулась на спине, запрокинув руки над головой. При этом ее грудь натянула ткань рубашки так, что одна из пуговиц едва не выскочила из прорези. Я успел заметить край кружевного бюстгальтера и мысленно отругал себя за то, что снова пялюсь на нее. Сложно было игнорировать Лилию. Она ведь была почти богиней. Светлая кожа буквально светилась изнутри. Волосы облаком рассыпались вокруг ее лица. Прикрытые веки, обрамленные длинными ресницами, отбрасывали на щеки кружевные тени. Я представил, как эта девушка лежит сонная в моей постели, как льнет ко мне и будет поцелуем. От того, как изогнулись розовые губы в хищной ухвылке, я пришел в себя. «Прекрати это делать», — сурово приказал я. «Что именно?» — невинно уточнила она. «Ты влияешь на меня», — с обвинением заявил я. — Я тебе нравлюсь, — беззаботно поправила меня Лилия и уселась на кровати, скрестив ноги. На мгновение я зажмурился, чтобы не пялиться намекнувшие трусики. — И в этом моей вины нет, Миша, — продолжила сирена. — Ты знаешь, о чем я, — упрямо возразил я. — И о чем? — она хитро усмехнулась. — Ты используешь свой талант, чтобы меня привлекать, — выпалил я, натягивая тренировочные штаны. — Уверен? Девушка иронично фыркнула и поднялась на ноги. «Я всего лишь принесла тебе полотенце и открыла окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. И если я тебе нравлюсь, то тут нет моей вины. Свои таланты я не использую, дорогой. Мне это не нужно». Теперь стало понятно, что Водянова и впрямь обиделась. Она прошла мимо меня, обдавая ароматом соли и горячего песка. Потом наклонилась, чтобы поднять туфельки, сброшенные ранее. При этом я едва не застонал, оценив линию ее идеальных бедер. — Рот прикрой, — холодно посоветовала девушка, — и почисти зубы. С этими словами она вышла в коридор, откуда сразу донеслось тихое пение. От этих музыкальных переливов по моей коже пробежали мурашки, а в груди издавило. Теперь она действительно использовала свой талант, и мне пришлось закрыть дверь, чтобы оставить этот звук вне комнаты. Зевая, спустился по лестнице. В гостиной меня уже встречал Фёдор. Доброе утро, князь, он склонил голову в приветственном поклоне. Доброе, ответил я, садясь за стол. И только сейчас заметил, что брата нет, как и его приборов. Князь Денис уже завтракал? уточнил я у слуги. Хозяин от был по делам, коротко ответил Фёдор, обещал быть через пару-тройку дней. Я удивлённо поднял брови. Тогда кто будет моим сегодняшним учителем? — Думаю, вам стоит сделать перерыв в тренировках, дать себе отдохнуть, иначе вы скоро займете место рядом с учителем Рун. Я быстро позавтракал, оценив запеканку с творогом и зеленым луком, а также оладьи с красной смородиной. Сделал пару глотков отвара. Куда отбыл князь, попытался было узнать я, но дворецкий только покачал головой. Он не доложил, а смеюсь предположить, что мастер занимается делами семьи. Я отодвинул кружку и встал из-за стола. «Спасибо за завтрак, Федор. Как всегда, он идеален». Мое замечание пришлось дворецкому по вкусу. Он коротко кивнул и сделал знак слуге «Убрать со стола». А сам я направился к двери, которая вела на задний двор. Пузырька с чудо-краской для рисования рун у меня не было. Да и вызывать существ из волшебного полена я не умел. Так что пришлось пройти по полигону к стойке с тренировочным оружием. Выбрал учебный клинок и принялся работать с ним, пытаясь улучшить технику. Когда я уходил в армию, в моем мире набирало обороты ролевое движение, в котором группа людей уезжала в лес, напивалась спирту и дуплила друг друга дрекольем. Я успел принять участие в этой движухе только шапочно. Мне фехтование на обрезках арматуры было неинтересно. Но я запомнил фразу одного из тамошних завсегдатаев. «Бери палку и бей других, а по себе бить не давай». И теперь я понял всю глубину этой фразы. Из способностей, которые поведал мне учитель, мне удалось собрать только две худо-бедно работающие серии подфехтования. Да и то опробовать их мне удалось только на деревянном манекене, который ответить на насилие в его адрес не мог. Но я старательно отрабатывал серии на деревянном человечке. «Сильно!» — послышался за спиной звонкий женский голосок. Я перевел дух, утер выступивший на лбу пот и обернулся. На одной из скамей сидела секретарь дома Морозова. Девушка с интересом наблюдала за мной, отложив блокнотик. «С какой яростью ты избиваешь этого бедного деревянного человечка?» — пояснила она на мой немой вопрос. Я промолчал, но девушка не успокаивалась. «Если хочешь, я могу тебе помочь. Смотри». Она нарисовала в воздухе какой-то знак, и один из манекенов превратился в человека. «Это интереснее, чем избивать бревно», — пояснила лили с довольной усмешкой. «Потом поблагодаришь». В этот момент противник бросился на меня. В руках у него были парные клинки, и я едва успел отразить несколько быстрых атак. Активировал способность, и появившийся рядом с противником призрак толчком отбросил его. Силы, которые я вложил в способность, оказалось достаточно, чтобы отбросить врага на пару метров. Тот покачнулся, но устоял. Зло взглянул на меня и взмахнуло рукой. И в мою сторону полетел веер тонких ледяных игл. Я едва успел создать серый щит, и иглу ударили в преграду, рассыпаясь на осколки. Я ушел в тени, растворившись в дымке, и создал свою копию, которая бросилась на противника. Ожившая полена довольно легко отбила атаку, но свою роль не выполнила. Я уже появился за спиной противника и спокойно довершил бой подлым трюком, то есть ударом меча в спину. Миг, и оживший манекен растворился в тумане, вновь сделавшись неподвижным. «Как подло, княжич!» — послышался голос Лилии. В нем чувствовалось возмущение, но я не придал этому внимания. «Как умеем!» — тяжело дыша ответил я и опустил совершенно чистый клинок. «Главное — победа Любой ценой!» «Многие из аристократов с этим бы не согласились», — возразил секретарша. Но я проигнорировал заявление. До этого момента мне не доводилось использовать способности школы иллюзий. Многие заклинания были направлены на отвлечение внимания противника, и вряд ли опытный боец купился бы на такие дешевые трюки. Но для борьбы с нежитью это годилось. Нужно будет подумать на досуге о готовых сериях из этой школы. Я опустился на траву, снял с пояса фляжку и сделал несколько жадных глотков, чувствуя, как восстанавливается сила. Девушка же поднялась с лавки и прошла несколько шагов в мою сторону, поправляя юбочку. Делала она это с нарочитой небрежностью, хотя мы оба понимали, что ткань лежит на ее бедрах идеально. Мне пришлось тряхнуть головой, чтобы отогнать образ лилии, сидящей на моей кровати со скрещенными лодыжками. «Тяжело тебе придется», — произнесла Водянова. «Темные в мире аристократов — это участь хуже бастарда». В ее голосе было столько притворного сожаления, что я почти купился. Подняв голову, взглянула на собеседницу. Уголки ее губ иронично приподнялись тебе какое дело?» «Мне никакого», — легко согласилась она, приподнимая край юбки, чтобы убрать выбившую нить. «А вот Денис будет расстроен, когда тебе найдут с перерезанным горлом в сточной канаве». «Кстати, куда уехал братец?» — поинтересовался я, пытаясь не смотреть на пикантную картину, открывшуюся моему взору снизу. Девушка нахмурила брови. «Он на охоте. Выполняет контракт Синода». Пока Денис возился здесь с тобой, у него накопилось много дел. К слову, слабо мне верится в ваше родство. Денис просто притащил в дом очередную заблудившуюся зверушку. — И в этом мы с тобой похожи, — добавил я, убирая фляжку. — Но я хотя бы не скрываю свое происхождение. А тебя он где подобрал? Девушка неожиданно зло посмотрела на меня. На щеках выступил румянец. Она набрала в грудь воздуха, чтобы резко мне ответить, но осеклась а затем вздернула голову и пошла в сторону дома. Я же остался сидеть на траве, восстанавливая силы. Красное белье мыкнул я достаточно громко, чтобы быть услышанным. Кто бы сомневался? После обеда я оказался предоставлен сам себе. И это было необычно. У меня появилась масса свободного времени до заката, и я не знал, куда его можно потратить, чем себя занять. Вряд ли кто-то проведет теоретическое занятие. У Федора полно своих дел, а Лилия, видно, очень уж на меня обиделась. Едва я вернулся в дом, она фыркнула и демонстративно вышла из гостиной. Я усмехнулся, глядя ей вслед. Девушка, похоже, имела привычку сбрасывать обувь и ходить босой, держа туфельки в руке. Оставшись один, я решил заняться дробовиком, с которым мне так и не довелось поупражняться. Вошел в оружейную, огляделся. В этой комнате я был как дома. Увидел свой обрез. Вынул оружие из чехла. Провел ладонью по цевью. Оценил вес изделия и его ухоженный вид. Кажется, ему нужно было дать имя. Взял со стола тонкий нож и аккуратно вырезал на цевье слово «Данила». И мне показалось, что на миг буквы ярко вспыхнули. Значит, обрез принял имя. Я убрал его в чехол и вернулся в гостиную. Там взял пульт и включил телевизор. На экране появилась картинка. Несколько человек стояли у костра, чего-то ожидая. Одеты они были весьма колоритно, словно сбежали из дурки. Парень, закутанный в мехае с бубном в руке, и женщина в черной мантии с коровьим черепом. Пара мужиков, похожих то ли на ковбоев Техаса, то ли на рейнджеров. Я удивленно поднял бровь. Тем временем картинка на экране сменилась, и камера крупным планом взяла нескольких мужчин в черных деловых костюмах. Они шли по тропинке к костру. В руках у каждого был конверт. «Черт, до да чего ж хорошо смотрятся костюмы», — мелькнуло в голове. Словно угадав мои мысли, оператор взял крупный план и в кадр попал логотип мануфактуры. «Братья иван и Олег Никифоровы. Хм, нужно будет запомнить». Мужчины вышли к костру, где их ожидали. Один из них вышел вперед, внимательно осмотрел собравшихся. На секунду мне показалось, что его щека предательски дернулась, словно от презрения. А камера тем временем взяла задний план. Замелькали логотипы компаний. «Итак», — начал мужчина. «Вы все прекрасно справились с заданием по поиску утопца, но победить в нашем конкурсе может только один». Жюри дома Макаровых вынесло вердикт. Он замолчал, выдерживая многозначительную паузу. На экране крупным планом появились лица юродивых, выражающие напряжение, переживание. Только мужик в битых молею шкурах был спокоен. «И победитель сегодняшнего конкурса...» Мужчина начал вскрывать конверт. Делал он это на удивление медленно, и когда я уже хотел было крикнуть в экран «Да открывай ты уже!», он, наконец, вытащил лист и показал его собравшимся. «Осип диковинный!» собравшиеся зашептались, покосились на шамана, видимо, того самого Осипа. Но тот просто стоял, уставившись в одну точку. «Скажите, Осип, вы знали, что жюри выберет именно вас победителем сегодняшнего испытания?» полюбопытствовал мужчина в костюме. Тот важно кивнул. Мне об этом поведали духи. Дородная баба, закутанная в алиповатые платки, бросила на избранного полный ненависти взгляд. Решил деградировать под тупое шоу, послышался за спиной голос секретаря. Поглощенный развивающимися на экране событиями, я совсем не заметил, как в гостиную вошла Лилия. Обернулся. Девушка стояла в дверях. Шоу. Ну вот это, она указала на экран. Прием нового служки в семью Макаровых. «А, ну, я замялся. Интересно же, это аристократы?» Девушка фыркнула. «Не совсем. В лучшем случае бастарды. В лучшем простолюдины, которые прошли отбор на это балаганное представление». «Так простолюдины не владеют силой. Как же они смогли обнаружить утопца?» Растерянно переспросил я. «Это все магия телевидения», — пояснила девушка. «Иллюзия обмана. Утопцем, скорее всего, был манекен, который подкинули в ближайшее болото». Резиновая кукла, которую оживили при помощи силы иллюзий. Вот и все. Ага, значит, я был прав, и часть людей на экране все же ряженые. Но зачем им это? Лилия невесело усмехнулась. Чтобы засветиться в телевизоре. Потом кто-то из них откроет частную практику в провинциальном городке. Будет продавать амулеты, которые якобы защищают от нечисти. Разве Синод не запрещает подобное? Я удивился. Официально это запрещено. Но на практике жрецы обращают внимание на шарлатанов только в тех случаях, когда те теряют из виду берега. Если же ты особо не наглеешь...» Никакой спрос уточнил. «Некоторые за год могут позволить себе купить квартиру», — ответила секретарь. Я недоверчиво покосился на нее, не шутит ли, но Лилия была совершенно серьезна. «Да, чудные дела», — пробормотал я и уставился на экран, где ведущие уже начали выбирать, кто покинет шоу.